15. -е. Проза как угроза. Снегопад прекратился, небо приподнялось, тучи в нем уварились серыми кусками мяса. Несколько долгих часов Тимош бродил по городу. Джинсы его намокли снизу и до колен. Он вдохнул в себя столько московского сырого воздуха, что весь уже им пропитался. Вдобавок он пропитался спиртным, выпитым в заведениях, попадавшихся по пути. Это было совсем на него не похоже. Что и в каком количестве пил Тимоша, он бы сейчас не вспомнил. Да и не пробовал вспоминать. Он даже не пробовал определиться в пространстве. Странным образом он узнавал здания и названия улиц, но пользы от этого узнавания не было никакой. Москва перестала давать подсказки, куда Тимоша держать направление. Впрочем, паники он пока не испытывал, не сомневаясь, что в конечном счете выйдет к какому-нибудь метро. Движимый этой верой шел он и шел вперед, подражая другим пешеходам, которые знали, куда идут. Однако метро не показывалось. Это уже начинало пугать Тимошу. Москва без метро немыслимо. Без него она превращалась в заколдованный лес, из которого не было выхода. Город играл с Тимошей, притом нечестно. Пьяному человеку трудно переиграть город. И все же Тимоша не хотел сдаваться. Он увидел стоянку такси и машину с плафоном на крыше, и водителя рядом с машиной, покурившего в непринужденной позе. «Вот и способ уехать», — обрадовался Тимоша. «Как же я раньше не догадался». «Вы свободны?» — спросил он, подходя к таксисту. Тут окинул его оценивающим взглядом. «Я-то свободен, а тебе чего?» Грубость таксиста Тимошу несколько удивила. «Ехать», — ответил он. «Таксист, не меняя позы, отряс сигареты пепел». «Ну и куда тебе такому ехать?» «Вы спрашиваете, в смысле адрес?» «А в каком еще, блин, смысле?» «Как же, конечно, сейчас скажу». В эту секунду Тимоша понял, что напрочь забыл свой адрес и даже название своего района. Стало неловко перед таксистом. Извините, какой-то бред. Только и вымолвил он, после чего отступил в смятение. Словно судно, покинутое командное, безвольно и безотчетно, дрейфовал Тимоша в уличных людских потоках. Встречные пешеходы увертывались от него, попутные толкали сзади. Наконец его вынесло в какой-то скверик. Усталость вместе с отчаянием заставили Тимошу сесть на сырую скамейку. Возможно, ему удалось бы все-таки собраться с мыслями, или он на какое-то время бы заснул, а потом собрался. Но этому помешало одно незначительное, но ужасное происшествие. Проезжавший сквериком велосипедист не заметил сидевшего на его пути воробья, а воробей отвлекся и не заметил велосипедиста. В результате велосипед переехал птичку. Ни велосипедист, ни, скорее всего, воробей даже не поняли, что случилось. Переживание этого эпизода выпало все на Тимошину долю. Воробей распластал свои крылышки по асфальту. Мозг его вместе с глазом выдавился через раскрытый клюв. Тимоша смотрел на него завороженно, больше не чуя мокрой скамьи под собой. Небывалое происшествие взволновало его, но почему-то не удивило. Слишком точно было все срежиссировано и разыграно непосредственно для Тимоши. Воробей заплатил своей жизнью, маленькой жизнью в большой игре. Эта жертва, конечно, была предварительная, символическая, как бы послание или знак. Страшно было Тимоше это послание расшифровывать. Но и без расшифрования было тоже страшно. Переживая смерть воробья, Тимоша мог бы не обратить внимания на мужчину в военной куртке, шедшего тем же сквериком. Но мужчина обратил внимание на Тимошу и вздумал составить ему компанию на скамейке. «Здесь мокро», — предупредил Тимоша, но было поздно. Мужчина плюхнулся рядом с ним и даже притиснул Тимошу боком. «Ты что, типа, против, чтобы я сел?» С вызовом поинтересовался он. «Лавочек кругом достаточно?» ответил Тимоша мрачно. «Значит, против!» констатировал мужчина в куртке. Он достал из-за пазухи пистолет и приставил его к Тимошиному виску. «А теперь...» «Скажи теперь, что ты против!» Второй раз сегодня Тимоша грозили оружием. Он замер, пытаясь соображать. Наемный убийца стреляет, не спрашивая. «Значит, это опять послание!» «Я против!» сказал он твердо. Выругавшись, мужчина убрал пистолет. «Ну почему ты такой козел?» – воскликнул он с горечью. «Почему вы, московские, все козлы? Может, я просто хотел пообщаться?» Если бы даже Тимоша что-то ему ответил, мужчина бы не услышал. Он откинулся на скамейке и захрапел. Эта сцена с вооруженным пьяницей лишь дополнила череду сегодняшних происшествий, внешне абсурдных и как бы не связанных между собой – Однако Тимоша уже был способен видеть одно, думать другое, а выводы делать совершенно третье. Если требовалась увязка, он находил ее с помощью интуиции, которая, как известно, есть высшая форма мышления. Интуитивно Тимоша почувствовал, что на него началась охота. Хозяева технологии больше с ним не шутили. Но почему, по какой причине они перешли в наступление? Ответ подсказывал ему та же обострившаяся интуиция. Скорее всего, хозяева технологий смогли раскодировать его тексты. Конечно, Тимошина проза грозила разоблачением хозяевам технологий, но кто дал им ключ к пониманию? Кто предал Тимошу? Некоторые свои опусы Тимоша показывал бабушке, но она хотела читать только дедушкины воспоминания, и поэтому была не в счет. «Значит, оставалась Надя», Как ни горько было открытие, но сомневаться не приходилось. Это она сдала Тимошу хозяевам технологий. Бедная Надя. Конечно, в их подлой игре она и сама была жертва. Устрашенная и несчастная, потерявшая даже свою любовь, теперь только Тимоша понял. Надя пыталась его спасти, в последние их минуты пыталась спасти его, отвратив от занятия прозой. Озаренной интуицией открывались смыслы, истинное значение многих вещей и событий и Тимошиной прозы в широком контексте. Только теперь было слишком поздно. Тимошины ставки сделаны были все, и все они были биты. И не было пути назад. В Москве зажглись уже фонари, а Тимоша запамятовал свой адрес. Пьяный сосед по лавочке повалился на бок. Можно было забрать у него пистолет и здесь же, сходя с места, прибавить свои мозги к воробьинам. Но Тимоша не захотел облегчить задачу хозяевам технологий. Он встал и пошел, чуть пошатываясь навстречу своей судьбе.